рано, заметил Азим, отрываясь от чтения электронной книги. «Что-то случилось?» «Мое начальство теперь знает, кто я, и не желает нагружать наследника Левантийского престола рутинной работой». «Проблемы?» Видимо, он таки услышал в моем голосе сарказм. «Не с этой стороны», — сказал я. «Капитан Хоуган пригласил меня на ужин». Азим равнодушно пожал плечами. «Сходи». Мое начальство считает, что это опасно. Нет, если ты не станешь налегать на спиртное. Пиво у них отвратительное на вкус, сказал я. То есть ты не возражаешь? С чего бы мне возражать? Ты вроде бы как мой телохранитель и все такое. Тебя пригласили в знак уважения, сказал Азим. Не думаю, что тебе что-то грозит. Между Калифатом и Империей... Гораздо более теплые отношения, чем между Империей и Альянсом. «Но, Диган...» «Ты его убил?» – заинтересовался Азим. «Нет». «Кто-то думает, что ты его убил?» «Вряд ли. Тогда в чем проблема?» «Кто-то же его убил», – сказал я. «И принято считать, что это происшествие сильно осложняет отношения между человечеством и клинонцами». «Ты же знаком с Рейнером», — сказал Азим. «Скажи, разве он показался тебе маньяком?» «Хоуган не Реннер. «И тем не менее», — сказал Азим, — «Альянс пытается представить клинонцев чудовищами, потому что ему это выгодно. Но ты-то должен знать цену его пропаганде. Или ты настолько поддался царящим вокруг паническим настроениям, что они напрочь отбили у тебя способность к критическому мышлению». Как думаешь, кому понадобилось убивать Дигана? Не знаю, но способ убийства говорит в пользу того, что это были внутренние имперские разборки. Я тоже склонялся к этой мысли, чтобы свернуть Клинонцу шею, нужен другой Клинонец. А ты мог бы? — поинтересовался я. Наверное. Азим снова пожал плечами. Но я бы не стал выходить против Клинонца с голыми руками. Есть куда более простые способы отправить его на тот свет. Даже в рукопашный. «А если Диган застал убийцу врасплох?» – спросил я. «И у него не было времени на другие способы». «Тогда он тем более клинонец», – сказал Азим. «У вас есть хоть какая-нибудь версия относительно того, что Диган мог делать на техническом уровне?» «Нет». «Выясните это», – сказал Азим. Тогда вполне возможно, вы поймете, кто и за что его убил. «Спасибо, Шерлок», — сказал я. «И что бы мы делали без этого мудрого совета?» Когда Джерри сообщил мне о приглашении Хоугана, я сначала подумал, что мероприятие состоится на территории Клинонского консульства. Но выяснилось, что капитан позвал меня отужинать на его корабле. Патрульный крейсер был далеко не самым большим судном имперского флота. Но когда я вошёл в ремонтный ангар, его размеры меня всё-таки поразили. Не так уж часто мне выпадала возможность стоять рядом с космическим кораблём такого класса. Такая возможность вообще людям выпадает не слишком часто. Крейсеры могут совершать посадки на планеты, но делают это крайне редко. Обычно они остаются на орбите, а между ними и космодромом курсируют орбитальные шаттлы, перевозящие экипаж. Оценить истинные размеры крейсера через иллюминатор орбитального шаттла довольно проблематично. А потом ты сразу оказываешься в шлюзовом отсеке и видишь корабль только изнутри. На центральном космодроме Леванта находилось три крейсера. Но когда я был на планете, шанса подойти к ним ближе, чем на расстоянии в несколько километров, мне так и не выпало. Сейчас я мог дотронуться до обшивки крейсера рукой. Собственно говоря, я и дотронулся. Молодой клинонец, в звании Энсина, встретивший меня у внешнего поста, изобразил на лице нечто похожее на ухмылку. «Внушает», — сказал я ему. «Еле поместился в ангар», — гордо сказал клинонец. Я невольно вспомнил Ромины слова о том, что вояки любят все большое и красивое. Если так, то клинонцы должны просто обожать этот крейсер. Заодно я заново открыл для себя истинные размеры станции Гамма-74К. На первый взгляд, станция состояла из длинных тесных коридоров, технических помещений, навивающих мысли о клаустрофобии, узких кишок технических туннелей километровой протяженности, и, видя все это, сложно было понять, как она на самом деле велика. Несколько сравнительно просторных общих залов не влияли на это впечатление, И даже ремонтные ангары, в которых чинили гражданские суда, оказались просто большими. Но не такими огромными, как этот, снятый с консервации специально для Клинонского корабля. «Высота потолка в ангаре 50 метров», — вспомнил я. Сигарообразное тело Клинонского крейсера покоилось на силовых кельблоках, и ремонтникам, забравшимся наверх, приходилось нагибать голову, чтобы не удариться об этот самый потолок.